Глава 19. Дождь немного стих, превращаясь в водяную пыль. Артём спустился с крыльца и огляделся. Пасмурно, будто уже наступил вечер. Куда могла деться мир в такую погоду? Почему не осталось зданий, где тепло и сухо, и где полно идиотов вроде тех, что строчили комментарии под видео? Ладно. Он понимал, почему сбежала. Но почему не взяла телефон? Артём обошёл двор, заметив только несколько курявших студентов и что-то громко обсуждавших на парковке мужчин. Он чертыхнулся, останавливаясь и снова оглядываясь. "Могла пойти домой". Артём снял рюкзак с плеча и посмотрел на него. "Если ключей и кошелёк здесь, то его теория неверна. Придётся проверить". "Ну уж, извини". Прислоняясь спиной к стене, Артём принялся расстёгивать внешнее отделение рюкзака. Несколько конфет, пара старых талонов, колпачок от ручки и прочая мелочь. Не обнаружив ничего из того, что искал, Артём расстегнул одно из двух имевшихся основных отделений рюкзака. Нашёл небольшой свёрток с перекусом, что немедленно вызвало новый приступ голода. Дождь снова усилился, падая крупными каплями на лицо и вынуждая тряхнуть головой. Артём вернулся на крыльцо, укрываясь от непогоды, и продолжил изучать содержимое последнего отделения рюкзака. Связку ключей обнаружил на дне. А небольшой кошелёк нашёлся между несколькими книгами и парой конспектов. Зачем мне носила тетрадь для геометрии, если такого предмета не было в расписании? Начертательная, ты же ее не изучаешь. Он удивленно вытащил тетрадь в жесткой обложке. Из нее немедленно выпал карандаш, ударяясь о кроссовки. Артем склонился и поднял его, собираясь свернуть обратно. Можно было просто забросить в рюкзак, но не хотел, чтобы хозяйка слишком впечатлилась, узнав, что он копался в ее вещах. Стоило снова вложить между листов тетради. искрыть свое преступление, судя по наличию ключей, Мира навряд ли могла вернуться домой. Но где была в такую погоду? Что за безответственность? Рисковать здоровьем перед сессией? Серьезно? В одной футболке под дождем? Артем сердито раскрыл цитрат, который держал в руках, и внезапно почувствовал, как они дрогнули. Негодование сменилось изумлением, и он даже забыл на какое-то время, насколько спешил. Под фальшивой обложкой скрывался вовсе не конспект. А некий небольшой альбом, больше чем наполовину заполненный рисунками. Какие-то были простыми набросками, некоторые цветными, остальные выполненные простым карандашом. Одни парни. Некоторые лица были знакомыми, поскольку учились в этом универе и состояли в так называемом топе у местных девчонок. Самому Артёму было ровным счетом плевать на эти рейтинги, но, как недавно заявил Роман, он не только входил в тройку лидеров, но и возглавлял её. Лидировал он и среди рисунков, где почти с каждой страницы на него смотрела собственная фезиономия. Вот это самое, с кошачьими ушами. А ведь заметила даже небольшую родинку возле брови, нарисовав и её на каждом рисунке. А после этого смело утверждать, что он для неё только цветное пятно от мелкой вруне. Вздохнув, Артём закрыл альбом, затем снова открыл его на последней странице, собираясь вернуть на место карандаш. Рока с ним замерла над страницей. Здесь снова был нарисован он, причём с явным намерением поцеловать какую-то неизвестную девицу. Кто это, чёрт возьми? пробормотал Артём, разглядывая длинноволосую незнакомку, которая склонялась на альбомной странице. Да ещё и глядел так влюблённо, что злило ещё больше. Когда нарисовал его? Неужели после их поцелуя? Серьёзно? Артём нахмурился, снова ощущая волну возмущения. Так впечатлилось тем моментом, тогда, как посмел подрисовать ему кого попало. Он удобнее взял альбом и принялся карандашом подправлять рисунок, посылая к черту недавние желания не выдать себя. удовлетворившись результатом, Артём оставил карандаш в альбоме и закрыл его, затем запихнул обратно в рюкзак. Луна, значит. А он снова вздохнул, понимая, что он даже сердиться толком не мог на эту девчонку. В кармане зазвонил телефон. И по мелочи Артём понял, что напрасно мечтал о спокойном завершении этого дня. Об этом стоило забыть окончательно. Он достал телефон и принял вызов. Привет, мам. Ты же знаешь, что я сейчас на занятиях. Почему звонишь? У тебя сейчас нет пары? Думаешь, я не в курсе, какое у моего сына расписание? Артём закрыл глаза и обречённо вздохнул, мысленно считая до 10. Артём, нам нужно поговорить. Извини, но я сейчас занят, мне нужно идти. Это действительно важно. То, что я хочу сказать, тоже важно. Я просто хочу, чтобы ты был в порядке, Артём. Со мной всё в порядке. И будет ещё лучше, когда ты прекратишь попытки вмешиваться в мои дела. Ты мой сын. Как я могу оставаться в стороне, особенно когда ты совершаешь такие глупости? Что ты устроил дома? Тасяна сделала ведь, что совсем не расстроена, но я же понимаю её чувства. Хотелось бы, чтобы ты понимал и мои чувства, мам. У меня уже есть девушка. Никто другой мне не нужен. А если ещё хоть раз заговоришь об этих свиданиях, то дома меня больше не увидишь. Я говорю серьёзно. Ты меня поняла? Но эта девушка тебе совершенно не подходит. Ты достоин лучшего. Верно? Поэтому я выбрал её. Но из-за этого ты так не сдержанна в людях, так откровенно выражаешь свои эмоции. Артём мысленно выругался. Не Фёдову же растрепало о том невинным поцелуем в коридоре. Кто бы сомневался? Я боюсь, что из-за этой девчонки у тебя будут проблемы в университете. Я знаю о том, что сегодня произошло. Да чёрт, не сдержался Артём. Ты не знаешь ничего, кроме сплетен. Но разве её не отчисляют? Всё из-за того, что она сорвала экзамен. Да твою ж. Артём зло ударил кулаком о стену, чувствуя, что и два подсохшие в прошлой драке садины в ней закровили. Всё это чушь. Мира не сделал ничего из того, что ей приписывают любитель потрипаться за спиной. Поэтому не смей слушать сплетни, ты поняла меня? Ты снова кричишь на меня? Я несчастная мать. Ты доведёшь меня до сердечного приступа. Не преувеличивай. Артём чувствовал, как руки дрожали, и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Ну, а то что вы живёте вместе, это ведь несерьёзно, да? Всё совершенно серьёзно. Ты же слышала, что говорила Вета. Мне надо выпить. Ты же говоришь об успокоительных каплях. Я с тобой спирт начну пить. Мы живем вместе, я счастлив до чертиков. Артём вздрогнул от порыва сырого ветра. Футболка совсем вымыкла от дождя и противно липла к спине и груди. Мне пора идти мам. Он прервал разговор, вздыхая с некоторым облегчением. Так, если мира нет на улице, то сейчас где-то в корпусе. Нужно искать там. И куда делись Вадим с Романом? Этих двоих что-то тоже подозрительно долго не было видно. Негдабро это? Вот чувствовал, что не к добру. Библиотека к ее немалой радости сегодня совсем пуста. Это место было идеальным вариантом, чтобы тихо собраться с мыслями и успокоиться. Было до недавнего времени. Мира Натанта улыбнулась, глядя на двух студентов, бесцеремонно устроившихся напротив нее за столиком. Друзья Артема. Зачем искали я? Хотели поразвлечься из-за недавнего происшествия. Тоже знали о случившемся. Значит, Артем в курсе. Будет зол на нее. Вде он сейчас, что делать? Та преподавательница, которая предупреждали, скорее всего, уже передала все новости госпоже Князевой, как одна малышка смогла заставить потратить столько времени и сил. Лёгкая полуулыбка тронула губы Вадима. И в самом деле, наконец-то нашлась, хмыкнул Роман. Что? Опешила Мира, настороженно глядя на обоих. У него совесть совсем нет. Роман толкнул плечом плечо Вадима. Сказал, что семью познакомил, а прорвать в своих забыл. И не говори. Дело, навздахнул Вадим. Все приходится делать сами. Так э, будем знакомы. Я Вадим. Он протянул руку, и Мере пришлось заставить себя ответить. Ее ладонь бережно пожали. Я так рад. Широко улыбнулся Роман, не давая Мере спрятать руку и пожимая ее одновременно двумя своими. Наконец-то вы с братом вместе. Думал, что не доживу до этого дня. Мы его уже подозревать начали. Подозревать? Мира осторожно высвободил руку. Отчудной парень. Она даже забыла о своей обеден какое-то время. Неужели Артем не рассказывал этим двоим о том, что их отношения договорные? Князь у нас немного отшельник. Усмехнулся Вадим, прислонясь к спинке стула. Не очень общительный, поэтому и радует, что он наконец сподобился и познакомился с такой очаровательной девушкой. Князь отшельник? Она очаровательная? Этот парень точно о них говорил, Мира сдержанно улыбнулась. Как же избежать? От Артёма наверняка и так влетит за то, что произошло на зачёте. А если узнает, что она с его друзьями рассиживал вместо того, чтобы исправить ситуацию, то дела плохи. Вот попала. А где сейчас Артём? Осторожно поинтересовалась Мира. И почему вы оба не на занятиях? У вас нет пар? Как мы можем думать о каких-то парах, когда наша невестка так неспроялио пострадала. Возмутился Роман, стукнув кулаком по столу. Что? М-м, не волнуйся, всё уже в порядке. Видео удалено, и Василенко в курсе, что это просто недоразумение. Небрежно подёрнул плечами Вадим, будто и не сказал ничего особенного. Мира безкуражно замерла, глядя на них огромными глазами. Брат совсем разобрался. Гордо заявил Роман, скромно умолчав об их сводном участии в операции по спасению. Он сейчас, наверное, ищет тебя и и, испытывая всё больше волнения, отослышанного спросила Мира. И, кажется, нашёл. Нервно улыбнулся Роман, глядя куда-то за её спину. Нашёл? Не успела Мира обернуться, как услышала звук шагов, и в следующий момент перед ней на стол выдрузили её же собственный рюкзак. Вздрогнув, она всё же рискнула повернуть голову. встречая взглядом с Артёмом. Его зелёные глаза потемнели, выдавая внутреннее негодование.